Глава 188. Разговоры о будущих планах. Тук-тук-тук. Молли нервно стучала по столу, ожидая, когда подойдет ворон. Фолиан, что он каким-то чудом добыл, наконец сможет раскрыть секрет стража и поможет определиться с дальнейшими планами. Тот кусок мира скоро должен будет исчезнуть, а они в этом деле так и не продвинулись. Хорошо, что хоть хотя бы задание, из-за которого они в итоге нашли стража, было выполнено успешно. Кувшин найден, как и говорилось в Квесте, в одной из пещер, обнаруженных на этом давно умершем участке мира. Задание-то было выполнено, вот только НПС, который его выдал, прежде чем уйти на первый этаж, сказал, что справился с условиями старого договора, и теперь дело остается за посланниками. Как и где использовать то, что оставили защитники людей, им так и не разъяснили. Поэтому кувшину, который таил в себе довольно необычную силу, будучи оставленным одним из рыцарей света, игроки клана никак не могли придумать применение. «Кувшин одного из девяти рыцарей света Тихраила. Уникальный одноразовый. Ранг уникальный. Описание. Тихраил, будучи одним из святых воинов древнего мира Каафар, всегда стремился защищать его». Поэтому перед тем, как его призвали небеса, он смог запечатать часть своей силы, чтобы в момент, когда наступят темные времена, будущее поколение людей смогло использовать ее для своего спасения. Запечатанная сила. Манна небесная. На землю с небес льется дождь, который запечатывает любые проявления внутренней силы. В поле его действия можно использовать только физическую силу. Радиус – 1 километр. Длительность – 30 минут. Примечание – Данная сила становится очень мощной, если взаимодействует с силами остальных восьми рыцарей света. Пока Молли вспоминала о кувшине и попутно пыталась придумать, где же его все-таки можно использовать, к ней подсел человек, укутанный в черную дымку, которая не позволяла увидеть ни имени, ни кольца игрока. а все, все, можешь убрать эту штуку. Выглядит жутковато. Привет, кардинал». Были кое-какие дела, принесшие очень хорошую выгоду. Пришлось долго торговаться, но оно того стоило». «Да-да, где книга?» Девушка неторопливо подалась вперед, выставив свои небольшие ладошки, прося вынуть до да положить. «Она у меня, все как и сказал тебе Коши. Сначала золото. И не забывай о нашем условии. Мне нужны сведения о вампире как можно скорее. Вокруг него затягивается петля, а мое дело требует срочности». «Ну, как всегда». «У тебя же все всегда суперсрочно! Держи!» Лидер протянула Уиллу туго набитый кожаный кошель, стиснув его в левой руке, а правую продолжала держать открытой ладонью вверх. Ворон взял золото, но Фолиан все еще не доставал, что вызвало у девушки противоречивые эмоции. За время их знакомства она убедилась в том, что хоть тот и алчная скотина, но всегда выполняет условия сделки. «Не поняла. Ты что задумал?» Она уже убрала руку, ее лицо приняло недоуменное выражение. Не переживай, сейчас объясню. Но прежде всего я бы хотел понять, вам нужен именно фолиант или же информация, что записано в нем? Mm. Не смотри на меня так. Видимо, мне лучше объяснить суть вопроса. Mm. Ты вправду сейчас похож на ворона, который приносит в своем клюве дурные новости. Теперь девушка поняла, почему Уилл не торопился отдавать книгу. Его рассказ заставил всерьез задуматься о возможной угрозе их планам со стороны врагов, а также о скором вмешательстве неизвестного сборища ведьм. Вокруг стражи начали сгущаться тучи, и судить о том, кто выйдет победителем, было еще очень и очень рано. «Я так понимаю, ты собираешься отдать книгу этой ведьме?» «Верно. осознавая что это вылится в серьезную преграду на пути моего клана?» «Два из двух, а ты в ударе!» Ворон хоть и говорил в шутливой форме, но его лицо оставалось серьезным. Море было не глупо, и он не зря начал их встречу именно со своей историей. Девушка несколько секунд буравила его взглядом, после чего, подняв подбородок к потолку и слегка покачав головой из стороны в сторону, выдала. «Боже, почему именно он стал нашим деловым партнером? А ведь партнерством-то даже не пахнет! Значит, ты так тонко намекаешь на то, что не отдашь ведьме книгу, если получишь что-то стоящее взамен?» «Ты не только симпатичная, но и умная. Почти как кофе, два в одном». Девушка, услышав такой странный комплимент, слегка улыбнулась, но решила, что не позволит запудрить себе голову этими словами. «В который раз убеждаешь, что прежде чем заключать с тобой очередное соглашение, нужно тщательно продумывать его формулировку. В наш прошлый разговор я не сильно задумывалась о том, почему ты -то акцентировал свое внимание, спрашивая, нужна ли мне именно информация или сама книга». Дернул же меня, черт, ответить не подумав. Ничего, в следующий раз учту. Но ты и вправду хочешь поступить так с теми, с кем строишь далекие планы по захвату местной власти? Хм. Уилл не стал комментировать ее выпад. Он уже думал о том, что клан АК заслуживает доверия хотя бы потому, что не раз его выручал. Но жажда получить выгоду везде, где только можно, была еще очень сильна. Разбойник откинулся на высокую спинку мягкого стула и, взъерошив свои металлические волосы правой рукой, посмотрел туда же, куда недавно смотрела его собеседница. «А почему бы и нет? Может, пора начать более серьезно относиться к их договору?» «Ладно». «Ладно?» – моли удивленно посмотрела на парня. «Что, ладно? Я отдам тебе книгу и не стану передавать информацию, которая в ней содержится в ведьме. Да и вряд ли она согласится слушать ее». Ей нужен был именно первоисточник, хотя, думаю, она не сильно расстроится. «Довольно неожиданное решение, ты уверен?» «Да. Только ответь на один вопрос, и мы закроем эту тему. Вы уже нашли стража?» Молли ненадолго прикрыла глаза и кивнула головой. «Вот как! Удачи вам в поиске ключа, ведь я, как никто другой, хочу знать, что дает открытие врат. Ведь оскал удачи в своем видео, ничего об этом не сказал». «Эх, мне, к сожалению, не угнаться за всем сразу, хотя очень бы хотелось», доставая книгу из кольца, поситывал разбойник. «Помни, мне нужна информация о вампире как можно быстрее». «Да помню, я помню. Только почему-то ведьма не сильно расстроится». «Эх, потому что сильнее расстроюсь именно я, а во-вторых, она получила от меня кое-что другое». «Ха! Не зацикливайся», – махнул ей уил «Помимо этого, у нас есть другие темы для разговора». Ха, ха ну да», – Молли улыбнулась, принимая фолиант от разбойника, и тут же спрятала его к себе в кольцо. Ворон только что сознательно отказался от задания, которое могло бы вылиться в неплохие дивиденды в будущем. Ее это очень радовало. «Наконец-то лед тронулся, глядишь, скоро он присоединится к ее клану на добровольной основе, а не так, как сейчас, за золото. Ты все узнала?» Выдержав небольшую паузу, войтельница хаоса кивнула и начала перечислять имена предателей. Внимание! По заданию «Месть – это блюдо из трупов» была получена информация. Описание. Устраните людей, чьи имена указаны в списке, не вызывая подозрений. Первый. Ариф-не-гельми. Второй. Сафар-ха-патин. Третий. Лейса-ор-улихау. Четвертый. я дин да Как изменилось твое задание после прохождения первой цепочки? «Сказано, что я должна предоставить улики суду». «Ты это уже сделала?» «Нет, конечно, я же не знала, что у тебя задание убить их». Уилл внезапно улыбнулся, его вертикальные золотые зрачки слегка расширились от пришедшей в его голову идеи. «Тебе нужно срочно передать дело в суд. Если их смогут хотя бы на время посадить под стражу, то у меня будет гораздо меньше проблем с их убийством». «Ты хочешь убить их в темнице?» да Это, пожалуй, самый удобный вариант. Они будут все в одном месте, и сложности возникнуть не должно. Ты уже знаешь их уровень? От 30 до 47 -го. Хорошо. Видимо, что тут, что у меня, все аристократы, дворяне, приближенные к дворам люди и существа, имеют невысокие уровни. Наверное, это как-то связано с тем, что они не стремятся обладать силой, как некоторые из местного населения. О чем ты? Вы еще не заметили? Уилл был немного удивлен. Как и в настоящей жизни, здесь есть те, кто, не имея физической силы, мощных умений и навыков, все равно добились высот. Умом, смекалкой, хитростью, где шантажом или угрозами. Помимо этого, титулы и земли аристократов и дворян почти повсеместно передаются наследникам. А те, имея столь высокое социальное положение, в большинстве своем не видят смысла в развитии себя как личности, прожигая семейные бюджеты и заодно свои жизни. «А, ты про это? Я не сразу поняла, о чем ты. Да, мы заметили это». Дворцовые интриги, игры престолов, закулисные войны. Такое практиковалось везде и во все времена. Что ж тут поделать? Ну, в любом случае, мне это на руку. Их убийство дастся мне гораздо легче. Хорошо, я сообщу тебе, когда суд примет решение. Но тебе придется действовать быстро. Все они состоят в совете, их дело будет рассматриваться очень быстро. Их даже могут не посадить, а только взять под стражу. Будь готов к этому. Буду, не сомневайся. А теперь последнее. Молли, собравшаяся уже заканчивать разговор, хотела спросить, о чем он, но парень поднял руку, предвосхищая ее вопрос. «Что вы надумали делать с Хаук Раш?» «Понятно. Нет, это бесполезно. Мы не нашли ни одной зацепки, хотя... разве что карту неба, но к ней не хвата... астролябии». «О, вижу, ты знаком с понятием «морская навигация»?» — изучал в армии. «Ну, в общем, ты прав. Мы понятия не имеем, где ее найти». «Ну, собственно говоря...» Ворон достал предмет и положил его на стол. Непонятно как, то ли она уже имела дело с такими приборами, то ли читала о них, но Молли тут же узнала его. «Да что с тобой не так?» Девушка не могла подобрать нужного слова, поэтому, сдавшись, просто выразила свое искреннее удивление. «Ты реально загадочный фокусник! Фух! Хорошо, к чему ты завел этот разговор?» «Если у вас есть возможность в ближайшее время отправиться в море, то я хочу быть на корабле». «А-а, вон оно что». «Я согласна». Девушка ни на секунду не задумывалась. «Открыть новый континент будет, наверное, почти то же самое, что открыть новый этаж. А если они смогут сделать и то, и то...» «Значит, решили. Все, я пошел. Жду информацию о вампире». «Погоди. Знаю, что с моей стороны интересоваться глупо, но неужели ты ничего не попросишь за это?» Она, держа астролябию, не могла понять, почему этот жадный до денег и всего прочего парень так просто отдал настолько ценный предмет. «О, не бойся, лидер. Когда мы соберемся плыть, я скажу тебе о плате за такую возможность. До связи!» Уилл активировал маску ночи и вышел из кафе, которое принадлежало АК. «Мне уж тогда проще тебя на корабль не приглашать!» Пробурчала девушка, после чего отписалась верхушки клана, чтобы те, кто был не сильно занят, собрались через час наверху. Ей предстояло очень много работы. Путь разбойника лежал в самую низкоуровневую локацию. Пора было накормить Аида кроликами нормального размера, крысами и прочей мелочью, которую тот переварит пусть и не в два счета, но все же гораздо быстрее. В прошлый раз он кормил его по пути к обители Затворника, поэтому уровень тех мобов был выше, чем в стартовой или около стартовой локации. Имя Аид. Класс отсутствует. Уровень 19 До следующего уровня 678 930 из 789 500 ХР. До следующей ступени эволюции 300 из 300 очков влияния. 82 из 1000 съеденных трупов монстров на да, интересно, за сколько он сможет съесть 900 мобов?» Как бы и сильно не было желания Ворона поскорее развить своего пэта, он понимал, что надолго задержаться не сможет. Поэтому, чтобы воспользоваться временем с умом, он, благодаря подсказкам погибели гибели Коши, знал, куда ему стоит идти. Сейчас он не стал скрывать свое имя и кольцо, поэтому его появление не осталось без внимания. И толпы новичков кружили вокруг в надежде стать прицепом. Но уил лениво жевал сорванную травинку и, опершись на какое-то дерево спиной, наблюдал за тем, как его пэт гоняет и в хвост и в гриву местный рассадник для гринда. аид как и его хозяин, стали центром притяжения множества взглядов. Были здесь и робки, и наглые новички. Были те, кто качался рядом и в момент опасности убегал под защиту его пэта или же норовил собрать лут с выпавших мобов. Время на поглощение энергии мелкоуровневых монстров и зверей не превышало 5 минут, что стало для Уилла настоящим счастьем. Если бы и здесь уходило больше часа на то, чтобы употребить трехуровневое или пятиуровневое тело, то его сердце пронзило бы боль от такого бездарно потраченного времени.